Глава 25. Книги. В главе «О трех видах общения» монтень сравнивает между собой привязанности, между которыми оказалась поделена лучшая часть его жизни. Это общение с красивыми, благонравными женщинами, на редкость возвышенная и чистая дружба и книги, встречи с которыми он считает особенно полезными и благотворными. Любовь и дружба.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 Оно уступает двум первым видам общения в ряде других преимуществ. Но за него говорит его постоянство и легкость, с которой можно его поддерживать. Том 3, глава 3, страница 40. После смерти лабоиси Монтень уже ни с кем не связывала подлинная дружба, и его любовный пыл тоже с течением времени ослабил, о чем он печалится в главе о стихах Вергилия. Конечно, эти два вида общения рождают более горячие порывы и более проникновенные чувства, так как сближают нас с другими людьми. Но в то же время они более эфемерны и непредсказуемы, не столь постоянны. Чтение же обладает преимуществами устойчивости и надежности. Это параллель между любовью, дружбой и чтением, составляющими своего рода иерархию общения, может озадачить. Чтение, требующее одиночества, возвышается в ней над отношениями между двумя людьми, которые оказываются лишь развлечениями, отдаляющими нас от самих себя. Книги – вот лучшие друзья и любовники. Прежде чем приписывать Монтенью подобное мнение, вспомним, что он всегда рассматривает жизнь как диалектику «я» и другого. Поскольку дружба – редкий дар, а любовь – мимолетна, Мы предпочитаем искать убежище в чтении, но и оно неизбежно возвращает нас к другим. И все же из трёх видов общения его следует признать наилучшим. Книги сопровождают меня на протяжении всего моего жизненного пути, и я общаюсь с ними всегда и везде. Они утешают меня в мои старые годы и в моем уединенном существовании. Они снимают с меня бремя до кучной праздности,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 В них найдется лекарство от всех знакомых каждому напастей – старости, одиночества, праздности, скуки, страданий, тревог – при условии, что эти напасти не слишком суровы. Книги умеряют наши заботы, поддерживают и даже выручают нас. Впрочем, в этом панигирике книгам можно уловить талику иронии. Книги никогда не перечат нам и не сердятся, если мы, не обращаем на них внимания, в отличие от женщин и мужчин из плоти и крови. Они всегда доброжелательны и невозмутимы, тогда как друзья и возлюбленные подвержены сменам настроения. На заре нового времени монтень, восхваляя чтение, стал одним из первых поборников печатной культуры. Сегодня, когда мы, возможно, близки к прощанию с ней, не бесполезно вспомнить, что именно в книгах люди узнавали и обретали себя, на протяжении нескольких веков.